Глава третья. Злобные архидемоны чуют свободу. Через несколько дней после отъезда Дейла танцующая целот посетила молодая зеленоглазая девушка в походной одежде. На ее груди висел сигел, изображающий крылатого каня. Такой же знак красовался на флаге таверны. Это была никто иная, как Сильвия Фаул, ныне полноценный служитель Акдара. Она собрала вокруг себя не только Кеннета и его семью, Ну и всех за всегда ты в Таверне, включая жильвестра. Я на процентов уверена, что исчезновение Латины как-то связано с ее родиной. Сказала девушка, ни капельки не рабея в присутствии грозных авантюристов, и сжатая, четко, обстоятельно, как и подобает умному человеку, изложила свои соображения. Перед тем, как пропасть, Латина общалась с одним из демонов-странников. Более того, она вела себя так, будто знакома с ним. Вроде придерживается того же мнения. «Если я правильно помню, Латина родилась в Василио. Юная леди мало что знает не только о своей родине, но и о демонах вообще. Думаю, стоит проверить и другие поселения». Кенетра расстелил на столе карту, и все собравшиеся начали высказываться. Когда речь заходила о демонах, на ум сразу приходила страна первого архидемона Василио. Многие слышали о кочевниках шестого и весьма крупном городе третьего, большого друга русалов. Также существовали небольшие деревеньки, раскиданные по всему миру. Некоторые из них стояли на границе Лабанда. «Меня больше волнует другое», — начала Сильвия, но передумала. «Хотя нет, это подождет. Надо, чтобы Руди еще кое-что уточнил». «Кстати, я тут тоже краем уха уловил парочку любопытных слухов. Пожалуй, стоит порасспрашивать знакомых». Пробормотал Кеннет, откивая своим мыслям. Будучи одним из служителей Агдара, Сильвия стремилась разузнать как можно больше... Заполнить все имеющиеся пробелы. И трудности ее не останавливали, а наоборот побуждали действовать. Чем тяжелее давался поиск сведений, тем ценнее они оказывались и больше удовлетворения приносили. Завсегда-то обменивались информацией, которая, по их мнению, считалась полезной. Кеннет записывал все на полях карты мелкими буквами, и, когда все выговорились, сказал массирую переносицу: Понятия не имею, где сейчас Дейл! Но он наверняка тоже не сидит без дела. Он тогда ушел очень мрачным. Хотел бы задать ему пару вопросов: да где ж его теперь найдешь? Хоть бы весточку какую прислал, что ли. И нам поспокойней, и связаться с ним можно было бы в случае чего. Я тоже могу потянуть за пару-тройку ниточек и собрать отряд надежных авантюристов. Они защитят Сильвию там, где в одиночку она не пройдет. Добавил Жильвестер. Он предложил это еще и потому, что рассчитывал на финансовую помощь других завсегдатаев. Латину искренне любили не только Дейл, Кеннет и Рита, но и множество известных личностей города, среди которых встречались весьма обеспеченные люди. Пусть каждый из них обладал не такими уж и большими сбережениями, общая сумма выходила приличной. К тому же немало искателей приключений взяли бы задание на спасение Латины и без какой нибудь значимой награды. Добрая и жуткая принцесса Фия оставила глубокий след в сердцах жителей Кроица. «В любом случае, я поеду прямо в Исселио и сделаю все, что будет в моих силах», — заявила Сильвия Эдбелла. Периодически она присылала доклады в таверну, негласную базу авантюристов, и полученные вести настораживали. Злобные архидемоны разом активизировались, конечно, они и до этого обрушивали на мир бедствия и катастрофы, Но так редко, что люди за ежедневной рутиной порой забывали про их существование вовсе. И вот за тишью пришел конец. Архидемоны совместными усилиями запечатали восьмого, божественный механизм, призванный сдерживать их, и поверили в свое всемогущество. Им казалось, будто Радужный Пантеон сдался, отступил в сторону и предоставил им полную свободу действий. Они еще никогда не чувствовали такой власти над миром с тех пор, как стали архидемонами, и с радостью кинулись терзать новую игрушку. Второй Архидемон, прозванная Кровавым Убийцей, всего за одну ночь вырезала целый город. Приходя в экстаз от вида мучения и смерти, она собственноручно унесла сотни жизней. Войско Даймонов под командованием Седьмого Архидемона уничтожило несколько армий людей. Седьмой видел смысл своего существования в конфликтах и не искал причин для объявления войны, а просто нападал. Главным для него был сам процесс — поэтому Архидемон не заботился о судьбе захваченных стран. Беды не обошли страну и Лобанд. В одной из провинций внезапно объявился четвертый Архидемон. Он начал распространять невероятно концентрированный магический исток, который убивал все живое. Исток был невидимым, не имел вкуса, цвета и запаха, разлетался очень быстро, поэтому правительство забило тревогу, опасаясь, как бы эпидемия не охватила всю страну. К счастью, обошлось. Этой провинцией управлял старший сан что-то премьер-министр Лабанда. Он заразился тяжелой формой истокового расстройства и в конце концов скончался, но до самой смерти оставался на ногах и пытался спасти королевство. Благодаря его мужеству и самоотверженности болезнь удалось локализовать. Но расслабляться было рано, силы архидемонов не знали границ, им ничего не стоило стереть с лица земли целую страну, рано или поздно барьер рухнул бы. Чтобы отстоять престиж Лабанды и нейтрализовать угрозу, король приказал собрать карательный отряд. Им противостояло само воплощение бедствий, вселявшее ужасы отчаяния даже в опытных солдат. Народу требовался символ сопротивления, и его нашли. Им стал юноша в ослепительно сверкающем на солнце платиновом доспехе, восседающий на мифическом звере, защищенном бронепластинами того же цвета. Казалось, он явился прямиком из легенд. Люди в столице радовались, встречали его приветственными криками. Они верили в героя и его абсолютную силу, даже не задумываясь, каково ему сейчас, что он чувствует и что его гложет. Юноша улыбался, махал толпе, но нет-нет, да и поглядывал на развивающийся позади флаг. На широком полотнище красовалась юная фея с длинными платиновыми волосами. За ее спиной виднелись тонкие крылья, как у мотылька. Несколько дней назад герцог Эльдиштед рассказал юноше, что в втором по величине городе Лабанда, появился крупный отряд, состоящий по большей части из авантюристов. Своим знамением они выбрали этот флаг. Их цели были кристальные сны для всех, кто был знаком с девушкой, ставшей прообразом феи, а остальные же видели в них армию добровольцев, готовых сразиться с архидемоном. Героя не интересовали чужие надежды и желания. Он спокойно прошел бы весь путь в одиночку, однако в конце потерял бы себя – Не желая этого, он согласился присоединиться к авантюристам, разделявшим его стремления, и принял их символ, который тоже много значил для юноши. Жители Азблика не имели ни малейшего представления, кто изображен на флаге и почему герой выбрал именно его. Им также было невдомёк, что его сшила одна портниха и скроется, а друзья и знакомые феи вложили в него свои молитвы. Они просто провожали юношу и его небольшой отряд, сформированный из стойких к магическому истоку высокоранговых служителей в дальний путь, А я в глубине души радость, надежду и зависть. А потом среди народа начали гулять слухи, что Фея – это возлюбленная героя, и он сражается ради ее спасения. Их распускали намеренно. Правительство надеялось отвлечь людей от беды и снизить градус напряженности красивой сказкой, основанной впрочем на реальных событиях. Вскоре история любви платинового героя и принцессы Феи стала одной из самых популярных в Лабанде. Владения герцога что-то располагались к югу от столицы. Четвертого архидемона нужно было убить как можно скорее, поэтому король разрешил воспользоваться летающими драконами, самым быстрым транспортным в распоряжении государства. Отряд Дейла добрался на них до границы провинции. Магический исток губительно влиял на магических существ и мог серьезно подорвать здоровье мифических, поэтому дальше решили двигаться пешком. Хагель оставался с драконами. Они шли весь остаток дня в ускоренном темпе с минимальным количеством провалов и остановились на ночлег только когда начало темнеть. Было нелегко, но все справились. Как-никак в отряд брали лучших из лучших. Дейл мог бы шагать и дальше, без сна и отдыха, однако не хотел раскрывать свою натуру Даймона, поэтому притворился, что тоже устал. Юноша сидел около костра и смотрел в колеблющееся оружие пламя, начищенный до блеска доспех отбрасывал на землю блики, Дейл надел его вместо привычной куртки из кожи магического зверя, потому что понимал «сейчас он герой, ядро карательного отряда и символ надежды, а значит ему нужно яркое запоминающееся облачение». Разумеется, он не доверил бы свою жизнь бутафорскому снаряжению. Эту броню выковали мастера клана Тисло, и скорее всего они не случайно выбрали платиновый цвет. Так они передали послание своему Реке и выразили поддержку. Дейл с глубокой признательностью принял ее. В конце концов, он, прозванный платиновым героем, действительно сражался ради платиновой девушки. Немного погодя, против него сел молодой черноволосый мечник. Ну как? Коротко осведомил Судейл. Просто зверь, как я и думал. Спокойно ответил тот. Плохо, что мы не можем послать вперед разведчиков. Ничего страшного. Мы уже знаем, что четвертый архидемон один без даймонов. Не в его натуре устраивать ловушки и засады. Дейл услышал слабый шорох и взглянул на собеседника: Обо всем этом нам сообщил твой брат. Он даблестно исполнял свой долг и защитил страну, как и подобает аристократу. Мечник смотрел вперед, и ни по его лицу, ни по выражению голубых, словно чистейший лет глаз нельзя было понять, что он чувствует: У тебя нет благословения. Зачем ты пошел со мной? Брат умер, и теперь у меня есть шанс стать во главе рода. Однако со стороны матери у меня покровителей нет. Придется совершать подвиги, чтобы набрать вес в обществе». Бесстрастно ответил мечник. «Это был Грегор. Смотри, подхватишь истоковое расстройство, и шансов у тебя не будет вообще. У меня есть талисман Нили. Если расстройство переборет даже его, то, видимо, такова воля богов». Дейл мельком взглянул на амулет, свисающий с шеи друга, и усмехнулся. «Его сделала Роза, да? Она хоть и служительный человек». Талисман для близкого у нее выйдет намного сильнее, чем для незнакомца. Судя по всему, такое, что осмыслишь в этом? Есть такое да. На первый взгляд Дейл казался совершенно спокойным, в чем-то даже беззаботным. Он болтал, шутил и смеялся вместе со всеми, ничем не показывая напряжения или волнения. Так считали священники из их отряда, так считал и Грегор. Но при этом мечник давно дружил с Дейлом и видел признаки опасности. Несмотря на якобы приподнятое настроение, Юноша не расслаблялся ни на секунду, таким он был раньше до того, как встретил Латину. Отец вскользь вспоминал, что она пропала, все-таки она много значила для Дейла. По всей видимости, Владимир знал, если не все, то многое, но делиться этим с младшим сыном не торопился. Впрочем, Грегору хватило скудных крох информации, чтобы в общих чертах представить картину происходящего. Ко всему прочему у него и без того было о чем переживать. Эльдиштоты потеряли старшего наследника вместе с его семьей. внутри рода царило смятение, и поэтому скорбь отложили на потом. На кону стояло существование их страны, уже порядком потрёпанной. Грегор тоже горевал о брате, пусть намного более старшем и единокровном, и все же был готов выполнять свой долг, как одного из Эльдиштотов до конца. Второй сын Владимира женился на дочери одного маркграфа, ответственного за важный приграничный район Лабанда. Из-за активности злобных архидемонов мировая обстановка была неустойчивой, военная мощь королевства находилась в тревожном положении, в любой момент могли вторгнуться вероломные соседи. Юный это помогал Марграфу, и никто не стал бы звать его обратно в столицу. Вот так Грегор неожиданно оказался чуть ли не в первых рядах приемников. Он вызвался сопровождать своего друга по совместительству героя, и общество ждало от него соответствующих подвигов, как минимум убийства архидемона». Вдобавок к этому Владимир, его брат и прочие высокопоставленные чиновники думали о будущем. Им требовался человек, которого легко примет народ, и который сплотит вокруг себя людей, когда вернется мир, и придет пора восстанавливать лабант. Гарегор вздохнул про себя. Не подхожу я для этой роли, теряюсь на фоне героя. Он взглянул на друга. Хотя и он далеко от доблести и благородства. В глазах Дейла плескалась тьма. Я сперва подумал, что он снова стал прежним, но нет. Теперь он более безумен, что ли. Раньше Дейл разрывался между принципами и своим долгом, но сейчас, как мне кажется, он запросто продаст душу, если это приблизит его к цели. Вероятно, это все ради нее. Но он удерживает себя, не делает последний шаг в бездну, а остается собой. Наверное, тоже ради нее. Где же она? Грегор опустил взгляд, наткнулся на талисман и нежно погладил его. Для него это было все равно, что коснуться любимой. Несмотря на высокий статус среди служителей и сильную магию, Роза не приняла участия в походе. Вместо этого она лично сделала Грегору оберег. Юноша был далек от внутренней кухни храмов, но слышал, что при создании талисманов берутся предметы, близкие тому или иному богу. Например, амулеты Калмазея, бога земли и плодородия полетут из волокон растений, А пропитываются кровью. Также Роза использовала свои волосы, визитную карточку принцессы Роз и показатели ее проявления магии. Она буквально умоляла богов, чтобы подарок защитил Грегора вместо нее самой. С ним мне не страшен даже четвертый архидемон. Я не отступлю и защищу Розу, и, конечно же, по мере своих скромных сил приближу возвращение Латины. Пусть она снова будет с Дейлом, целая и невредимая, и ему не придется больше страдать. Грегор не знал, как вел бы себя, если потерял Розу. Сперва ему казалось, что проще всего будет сойти сама и прекратить мучения, но потом юноша представил, как бы любимая отреагировала, и понимал, что она не простит его за такую слабость. Она хотела бы, чтобы он оставался собой и жил дальше. «Я понимаю Дейла. Немного. И именно поэтому переживаю за него». Он взглянул на небо, скрытое тяжелыми тучами, и как будто отражающее его внутреннее состояние, Затем перевел взгляд на друга, который просто смотрел в вагоне, слушал тряск дров и снова вздохнул.